Глава 4, часть первая. Лорд Юлифис, глава факультета духовных эвокаций, рассмеялся. Чувство было такое, будто передо мной распахнулись врата в ад, обдав меня смрадом гнилостного ветра. В Каком-то смысле это идеально вписывалось в лабиринт, где мы находились. Сообщник, тебе должно быть не терпится проявить себя. Девчонка с факультета современной магии. Теперь уже слишком поздно. Сдавать назад. Все нормально, потому что я не собираюсь отказываться от своих слов. Уверенно ответила я. Разумеется, моя уверенность была фальшивой, я вела себя так, словно знала, что делаю, потому что мною двигало отчаяние. Иначе никто бы не стал меня слушать. Лорд Юлифис несколько секунд свере посмотрел на меня: Это не стоит моего времени! Сказал старик, поворачиваясь к лорду, сидевшему напротив. «Продолжайте, макдональд Тем, кто решил поиграть в детектива, здесь не место. Он не хочет, чтобы я говорила». Подумала я, закусив губу. Вне зависимости от того, был Руфлиус сообщником или нет, такой расклад не стал для меня неожиданностью. Да, поведение Руфлиуса выводило меня из себя, но оно полностью соответствовало законам часовой башни. То есть не существовало такого правила, которая бы вынуждала людей слушать умозаключение детектива. Теория брата, какой бы превосходна она ни была, станет бессмысленной, если я облажаюсь. Пришлось признать, что это был весьма эффективный шаг. Нас не должна заботить смерть сотрудника тайного отдела вскрытия. То же самое касается и учеников Хартлиса. Нельзя тратить время суда великих на такие мелочи. Однако, это вовсе не мелочь. Раздался величественный голос. Он принадлежал единственному человеку, оставшемуся стоять. Женщине, которая привела сюда Азаки Тока. Руфлиус повернулся к ней, скрипя желтыми зубами. «Адасина Хисири. как представитель факультета политики, я требую, чтобы Суд Великих рассмотрел ситуацию с учениками Хартлиса. «Что вы пытаетесь? Я просто полняю свой долг», — ответила Хисири. Облаченная в элегантной фурисоды, женщина поправила очки бледными пальцами и окинула лордов и их представителей взглядом ледяных глаз. «Мы обязаны всеми силами поддерживать порядок в Часовой башне. Суд великих это тоже касается». Она была права, поэтому факультет политики отличался от других 12 факультетов. Вместо того, чтобы целиком посвятить себя таинству, он существовал для обеспечения бесперебойной работы Часовой башни. «И какой, по-вашему, в этом смысл?» ⁇ спросил Макдональд. Естественно, я верю, что это повлияет на исход собрания. Несмотря на то, что к ней обратились с вопросом сразу два лорда, женщина сохранила невозмутимое выражение лица. Даже среди других членов факультета политики редко можно было увидеть такого же смелого человека, как она. Более того, это собрание должно также стремиться собрать как можно больше признаний, за исключением признания самого Хартлеса. Признаний? Только что жаловавшись на нашу глупость, Труфлюс вздрогнул, когда Хесири задала ему первый вопрос. А, «Лорд Юлифис, вам знакомо имя Макери Золкин?» «Да, так звали мага, который любил мечтать. Полагаю, Часовая башня сохранила его записи о призраках прошлого?» «Значит, вы посещали мой дом не для того, чтобы передать сообщение от брата Милоев. Вам нужно было, чтобы я нашел его записи». Я впервые слышал о том, что Хесири посещала дом Руфлиуса. Скорее всего, она сделала это, чтобы подготовиться к суду великих. Хартлис призвал призрака прошлого, известного как Фейкер. Возникает вопрос, где он достал необходимую формулу информацию. В этом отношении записи Макери Залкина являются весьма уликой. «Вот как! Интересно!» — сказал Макдоналл, кивая своей крупной головой. «Я тоже слышал нападение на Слюр-стрит. Упомянутого вами призрака прошлого призвали с помощью методов «Отличных от так называемого частичного доступа факультета духовных эвакаций. В истории Часовой башни подобное происходит очень редко. Мы должны услышать ваше мнение, Руфлиус». «Да, он клюнул». Разумеется, Хисири тоже помогла. После того, как она упомянула о записи о призраках прошлого, Руфлиусу стало сложно хранить молчание. Это привлекло внимание других участников собрания, поэтому деваться ему было некуда. Рассеянный свет магических цепей древнего дракона опускал станос с потолка, а, замирая на морщинистых руках руфлился. Подобные записи действительно существуют в наших тайных архивах. Да, они повествуют о ритуале, в ходе которого семь героических душ сражаются друг с другом ради Святого Грааля. Я не знаком с этим Хартлисом, Но его, видимо, тоже... Привлекла эта фантазия, как и предыдущего лорда Эльмилуэ. Вместо того, чтобы обсуждать существование благородных фантазмов и призраков прошлого, они говорили лишь о записях. Я посчитал это хорошим решением, но мне не давал покоя один вопрос. Кайне тоже читал эти записи? Руфлиус переводил подозрения на предыдущего Эльмилуэ, предполагая, что слить информацию Хартлиуса мог погибший лорд. Ох, он только и делал, что бесил меня. Эй, брат! Я коснулась телепатической связи с моим братом, тем самым давая понять, что мне нужна была информация. «У нас тут боя в самом разгаре!» Резко ответил он, и из меня вновь чуть не вырвался в возглас. Интересно, как далеко он продвинулся. Я была готова к тому, что нам, возможно, придется выносить вердикт одновременно с поисками личности преступника, но совсем не учла вероятность сражения. Хотя, если говорить честно, меня посещала такая мысль, но я просто заставила себя отмахнуться от нее и понадеялась, что это никогда не произойдет. Царил самый настоящий бардак, и мы вляпали с него по самые уши. Как бы ни трудно было принять наше затруднительное положение, все обстояло именно так. Придется разбираться одновременно с собранием, битвой и расследованием, а от столь сложной задачи голова шла кругом. Все равно, что кататься на карусели на максимальной скорости. Руфлиус повернулся, вцепившись в меня своим мрачным взглядом. «Как сказала эта презренная кукольница!» Хватит пустой болтовни. Если вы считаете, что ваши слова важнее суда великих, то не томите, что вы имели в виду, когда сказали, что сообщник Хартлиса присутствует на этом собрании. Мне нужно было подготовиться, прежде чем раскрыть часть своих карт. В худшем случае я сделаю своими вечными врагами половину людей в этой комнате. Какую же карту мне тогда выложить? В обмен на что? У меня есть ответ. Сказала я, наблюдая за реакцией слушателей. «Прямо сейчас Хартлис готовит ритуал в древнем сердце». Услышав это, только криво улыбнулась. Хисери спокойно наблюдала, Макдоналл и Норы выглядели заинтригованными, Руфлио с несчастным, а ольга Мария напряжённой. Реакция каждого была уникальной. Если сообщником Хартлеса действительно являлся кто-то из них, то актерского мастерства ему или ей не занимать. Однако кое-кто отличился – «Он хочет использовать этот лабиринт, чтобы создать бога для магов!» От меня не ускользнул резкий вздох о когда я это произнесла. «Вы в порядке, учитель?» «Прости, меня отвлекло Райнос!» Блуждающий взгляд учителя прояснился. Он прижал пальцы к вискам, словно пытаясь избавиться от головной боли, и сосредоточился на сражении, развернувшемся в воздухе. «Охренеть! Ей не управляют на расстоянии!» Колесница движется самостоятельно. Даже он не смог бы добиться такого уровня координации». В голосе у учителя звучал неприкрытый страх. «Когда начнется ритуал по превращению в божественного духа, Фейкер не сможет сражаться. Поэтому она приготовила эту кузырную карту». «Лишь магу из запахи богов по силам заставить действовать по своему усмотрению не только драконов, но и благородный фантазм». «Понятно. Значит, вот какой тогда была магия». Слова Лувии были вполне оправданными, Даже я понимала всю особенность благородных фантазмов и древних драконов. Видя колесницу воочию, я все равно едва могла поверить в то, что Хартлис готов был расстаться с чем-то подобным, лишь ради того, чтобы устроить нам ловушку. Однако, закричала девушка и гордо выпрямилась, насколько это было возможно в состоянии контролируемого падения. Хоть это и древнее таинство, его наверняка воплотили с помощью современной магии. Драгоценных камней вокруг Луви стало гораздо больше. Вскоре ее окружила вихрь из множества катализаторов, которые она приготовила для покорения лабиринта. Магическая энергия хлынула в тоннель, резонируя с драгоценными камнями и готовясь дать отпор молнии колесницы. Летми. Лувия направила однострочное заклинание в сторону сияющего на Жафлю, обещавшего привести нас к лучшему будущему. «Кал!» Окружавшие Лувию драгоценные камни засверкали подобно калейдоскопу, создавая луч света, переливающийся тысячи цветов. В то же время Гекатова колесница устремилась к нам, выпуская черные молнии. Она столкнулась с магией Лови, и мрак ямы растворился в ярком свете. «Ад!» Я сняла Адда с крючка. Он в мгновение ока принял форму щита, которыми рассеяло ударные волны, дабы нас не раскидало в разные стороны. Лови удалось заставить колесницу сменить траекторию, но этого оказалось мало, чтобы ее повредить. Внезапно я осознал, насколько огромной была пропасть, отделявшая современность от эпохи богов. Современная эпоха была мимолетной в сравнении с эпохой богов, напоминавшей вечный цикл. В каком-то смысле драгоценные камни Лувии и маги, проникшие в Альбион в поисках отголосков прошлого, были символами времени, в котором мы жили. «Слуги ограничены способностями их мастеров, верно? Не можешь же эта колесница разъезжать сама по себе вечно?» Пробормотал Флю. «Я тоже думал об этом». Кажется, на рельсовом цепелине она была мощней. Поскольку Фейкер в силу своего отсутствия не могла высвободить настоящее имя благородного фантазма, колесница ограничивалась лишь обычными атаками. Защититься от них было сложно, но, возможно, просто шансы были далеко не в нашу пользу. «Алло, Артельмилай, второй!» Через секунду Лувия вновь заговорила. «Почему, по-твоему, мы приехали сюда на рельсовом цепелине, чтобы помочь тебе?» «Не совсем уверен, но я благодарен вам за доброту. Рада это слышать?» «А теперь забудь то, что я сказала!» С улыбкой произнесла девушка. «Потому что я ужасно зла!» «Если бы я не знала Ловью, то подумала бы, что мне показалось. Возрождение эпохи богов станет чудом для поколений магов. Исток перестанет быть недостижимой мечтой. Эта новая форма таинства будет гораздо более действенной». Именно это Хартлисон надеялся создать. Божество для магов, которое возродит эпоху богов. Его план звучал абсурдно, но он обещал спасение многим людям, Учитель не так давно говорил ничто похожее. «Однако позволь мне кое-что сказать. Черт с ним!» Обычная ругань, прозвучав из условий, походила на сияющее знамя, вокруг которого нужно было сплотиться. «Это придает наших предков, которые добровольно отвернулись от богов и выбрали современную магию. Своим поступком Хартлис требует отказаться от двух тысяч лет прогресса». Я вспомнила, как узнала об этом давным-давно. Современная магия появилась после окончания эпохи богов. Ее целью стало возвращение к прошлому. В течение двух тысячелетий маги тратили просто умопомрачительное количество талантов и ресурсов, чтобы достичь стока идеала, который сиял где-то вдалеке. Маг из эпохи богов считал бы это невероятно глупым. Райна сказала мне, что даже у монстра вроде Азаки Тока не было ни шанса против Фейкер. Однако именно из-за этого под Калуви отказывалась сдаваться. «Я не пожалею о своем выборе, даже если потомки будут меня ненавидеть и проклинать за это». Мой гнев не исчезнет, даже если маги заклемят меня преступницей. Ослепительно сиявшие драгоценные камни Луви не могли сравниться с огнем в ее глазах. Хочу знать почему! Ответом будет моя ярость! Описать ее как-то иначе было невозможно. Даже будучи магом, Луви не желала отбрасывать свою честность. Вместо тьмы девушка окружал свет, хранивший ее праведность. Я невольно восхитилась красотой ее гнева. Идите без нас! Произнесла Луви с бесстрашной улыбкой. «Что? Как я уже сказала, мы справимся. Время поджимает. Суд великих уже начался. Каждая секунда на счету», — прояснила девушка. «Если подумать, то автоматическое управление — очень удобная штука. Похоже, некое заклинание мешает драконам действовать по собственной воле, если, конечно, у скелетов есть хоть какая-то воля. Подожди, ты хочешь сказать, что...» Учителя заткнула очередная ослепительная улыбка. Я, Ловиа Гелита Эдельфельд, поклялась помочь тебе достичь цели. Мы займемся этой колесницей, а вы продолжаете преследование. Ну, раз надо, значит, надо. Поздно сдаваться. Я расстроюсь, если мы проделали весь этот путь зря. Флюис и Ген также озвучили свою поддержку. Учитель принял решение в новине ока. Тогда я надеюсь на вас. Ловко орудуя своим тайным знаком, он ускорился и исчез во тьме. Я! воскликнула я и последовала за ним. Драгоценные камни обрушились на колесницу подобно градинам. Стены вокруг нас смыкались, пока тоннель не стал для нее достаточно узким. Значит, преследовать нас ей будет весьма затруднительно. Над нами эхом разносились звуки битвы, вероятно, по большей части их издавала магия драгоценных камней Луви. Мне оставалось лишь гадать, что именно там происходило, но учитывая, что в бою участвовали Луви, с Эгены Флюгер, зрелище наверняка было грандиозным. Им хватало сил сдерживать благородный фантазм, но этого было мало, чтобы меня успокоить. Мы продолжили падать в яму запвение, освещаемую мерцающим светом магических цепей дракона. Ведя ожесточенную борьбу с ветром, учитель обратился к одной из участников Суда Великих. «Ты меня слышишь, Райнас?»